Очень, на мой взгляд, показательны слова недавнего «Спартаковца», ныне ведущего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной «Сербии» и «Черногории» Немань Ювидича. Вот что он сказал по телефону из «Манчестера» незадолго до отъезда в расположение национальной команды. «Я слышал, что ушел Старков, слышал и то, что Дима Оленичева нет в команде. Очень жалко, это большая потеря. Дима нужен «Спартаку» в Лиге чемпионов, да и вообще считаю, что с ним команда способна на большее, чем без него. Ему разрешат вернуться в первую команду». Скорее всего, нет. Почему? Руководство против. Им не понравилось его интервью. «Знаю одно. Дима очень хороший игрок и человек. Это легенда Спартака, и нельзя так с ним расставаться. И вот еще, что очень важно. Оленичев не просто игрок, а болельщик Спартака. Я знаю, с какой любовью он говорит о команде, и помню, что когда только пришел в клуб, ко мне подошел Дима и сказал «Вида...» Ты знаешь, что такое «Спартак»? И тогда, и потом он много раз рассказывал мне о команде, о ее истории. И не только мне. Он всех нас учил любить «Спартак». Очень жаль, если его не будет в команде, потому что я хочу, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат России и как можно успешнее сыграл в других турнирах. Не только игрок, а болельщик «Спартака». По-моему, в этих словах Видича, о Боленичеве, есть то, чего так не хватает красно-белым в последние годы. Да и не им одним. Гонка за деньгами, массовое появление легионеров – Все это вытеснило из современного футбольного лексикона такое незыблемое раньше понятие, как «любовь к клубу». непрофессиональные отношение, нечестное выполнение контрактных обязательств, а именно любовь. Сила, которая часто заглушает инстинкт самосохранения. Такая любовь к Спартаку, как у братьев Старостиных и Нетта, Симоняна и Логофета, Маслоченко и Ловчева, Досаева и Черенкова, Тихонова и Черчесова, Бесчастных и Титова. Только любовь а вовсе не личные обиды и амбиции на мой взгляд могла подвигнуть игрока на такое интервью какое оленичев дал спорт экспрессу оно кстати отняло у футболиста столько моральных сил что дмитрий ушел в подполье но футбол из дома выбрался за ближайший месяц только однажды и то на первую лигу когда на матч своих химок его пригласил андрей тихонов с прессой оленичев решил не общаться посчитав что все необходимое уже сказал единственный журналист с которым капитан спартака поддерживал постоянный контакт пусть и не для печати корреспондент спорт экспресса алексей матвеев комментарии давали другие это интервью показывает что человек не просто находится в клубе и получает деньги по своему контракту а живет спартаком сказал мне его бывший одноклубник по блестящей команде красно белых девяносто пятого года сергей юран Поэтому в каких-то фразах эмоции у него и перехлестнули. Но надо же понимать, что эта резкость где-то излишняя от неравнодушия. По сути-то в своих высказываниях Оленичев прав, и я думаю, что для такого человека, от которого и на поле, и в раздевалке очень многое зависит, руководство клуба должно сделать исключение, какую бы субординацию он не нарушил. Едва Оленичев дал интервью, тут же со всех сторон начался поиск его заказчика, которому свержение Старкова было выгодно. Произошло это во многом с подачи клуба. Вы же помните слова из официального заявления. «Мы не знаем, что и кто стоит за его демаршем». Логику искателя интриги объяснил мне писатель-сатирик Виктор Шендерович. «Спартак, за который я болею много лет. Большой клуб, где переплетено множество разных векторов и интересов, в том числе денежных и очень крупных. Поэтому совсем не допускать, что это была чья-то интрига, нельзя. Но, не зная деталей конкретной ситуации, нельзя и что-либо на этот счет утверждать». Вот что интересно, чем ближе люди к «Спартаку», чем лучше они знают Оленичева и ситуацию в команде, тем более они уверены в том, что все в этой истории чисто. Титов, например, говорит, просто люди не знают, в чем дело, и пытаются показать, что они специалисты и разбираются в вопросе. Разговоры об интриге – просто глупость. Слышать их обидно. Не собираюсь оценивать выступление Оленичева, могу только сказать, что это не были эмоции. Его интервью зрело достаточно долго, уже точно не месяц. Один из игроков, пожелавший остаться неназванным, заявил, то, что сделал Оленичев, это поступок настоящего мужика. Он сказал то, о чем все в команде думали и говорили между собой, но наружу выносить боялись. Сказал, потому что переживает за «Спартак» и обладает такими титулами и авторитетом, что к нему прислушаются. И если бы Дима этого не сделал, все бы продолжалось по-старому. Да, он взорвал ситуацию, но команда встряхнулась. При Старкове она боялась собственной тени. Сейчас не боится. А это именно то, чего Оленичев добивался. Версию об интриге не поддерживает ни один из людей внутри «Спартака», с которыми мне довелось общаться не для печати. К тому же капитан «Спартака» – человек достаточно состоятельный, чтобы не быть ничьей-марионеткой и принимать самостоятельные решения, которые даже чреваты для него серьезными финансовыми потерями, зато соответствуют его представлениям о правде. Насколько мне известно, в день выхода интервью номер Оленичева набрали Титов и Ковалевский, Бояринцев и Павлюченко, Калиниченко и Парфенов, Тихонов и Евсеев, Кофтон. Радимов, Хохлов. В газетах поддержали его Бесчастных, Писарев, многие другие. А Тихонов даже пришел на матч с Локомотивом вместе с сыном и оба были одеты в спартаковские футболки с восьмым номером и фамилией Оленичев. Вот некоторые цитаты из интервью известных футболистов Спорт-Экспрессу вскоре после интервью Оленичева. «Капитан «Зенита» Владислав Радимов. Как капитан команды, я его прекрасно понимаю. Думаю, Дмитрий искренне переживает за судьбу «Спартака». Мы давно знакомы». «Часто общались в неформальной обстановке, я бывал у него в гостях, и у меня нет никаких оснований не доверять ему. Думаю, все, что сказал Оленичев, правда, ведь этот человек всегда говорит правду, и только в глаза». Капитан Химок Андрей Тихонов. «На стадион на матч «Спартак-Локомотив» пришли с сыном, чтобы поддержать Диму, как и многие болельщики». По-моему, по их реакции было видно, какую из сторон они поддерживают. Надеюсь, что для Оленичева это не конец карьеры в «Спартаке». Нельзя таких людей убирать из команды. Дима – честный и порядочный человек, я верю ему. При Старкове команда не играет, а большую часть времени мучается на поле. Защитник «Локомотива» Вадим Евсеев. Я на стороне Оленичева, с которым мы вместе провели не один сезон. Знаю его как человека исключительной порядочности, преданного футболу и «Спартаку». Именно ради этого клуба Дмитрий вернулся в Россию, и мне понятна его боль за команду. Нападающий Химок Владимир Бесчастных. Могу сказать одно, сейчас «Спартак» играет не в «Спартаковском» стиле, а Оленичев – порядочный и добрый человек, которого ничуть не испортили завоеванные в Европе титулы. Надеюсь, стороны все же смогут найти точки примирения, потому что Оленичев многое значит для «Спартака». Большинство фамилий тех, кто звонил Оленичеву и комментировал его слова, принадлежат бывшим и нынешним игрокам красно-белых. И это не случайно. Один из нынешних футболистов красно-белых на вопрос о причинах нелюбви поклонников «Спартака» к Старкову ответил. «Это спартаковские болельщики. Особые. Другим достаточно результата, а эти даже после победы через два дня задумываются. Была ли у команды игра и понимали, что при Старкове ее большей частью не было». Специфику этих болельщиков тренер обязан понимать. А Старков не понимал. В команде всем очень понравилось определение, которое прозвучало в Спорт-Экспрессе. Как бы ничего не вышло. Это именно о нем, о Старкове. Он не только такую игру ставил, он и конфликтовать ни с кем не хотел. Работал с оглядкой на мнение всех окружающих, начальства, игроков. Если бы не реакция болельщиков, у него бы и Титов не играл. Абсолютно все мнения он учитывал. А вот своего было очень мало».